Глава восьмая. Пусто. В коридоре было не просто безлюдно, как в конце рабочего дня, когда почти все уже разошлись. Нет, здесь было именно пусто, как в морге. Сверкающие на потолке красные лампы и надсадно орущая сирена недвусмысленно намекали о причинах этого. «Трусы!» — фыркнул люк, оглядывающий узкий коридор. «Никто не решился выйти на бой, зная, что мы вновь вместе, учитель!» «Если бы все так просто!» — протянул я, быстро шагая вперед. Говорить приходилось громко, перекрикивая сигнализацию. «Наши враги не дураки, Люк, как бы нам этого не хотелось. Ловить нас в узком пространстве, жертвой людьми, такое себе развлечение. Так что отовсюду просто увели всех. Так они сбежали, понимая тщетность своих попыток?» — расцвел наш бравый рыцарь. Да, за прошедшее время Люк ничуть не поумнел, зато аристократического пафоса поднабрался. Когда я видел его в последний раз, он как раз восходил на трон. Тесть-король сыграл в ящик, и его, как мужа принцессы, короновали следующим. Интересно, что же там произошло такого, что заставило его появиться передо мной, постаревшим на 20 лет, но внешне не изменившимся ни на день? Никуда они не сбежали. Несмотря на внешнюю тишину, я осторожно оглядывался по сторонам. То, что я не вижу засады, еще не значит, что ее нет. Они будут ждать нас на улице, на открытом пространстве. Мы вольны перемещаться по зданию, но как только выйдем. Осада! допетрил Люк, и выражение его лица сразу же сменилось с ликующего победоносного на озабоченное. Здесь есть еда, и глубокий колодец. И да, и вода, — успокоил я его, — вода из-под крана и шоколадки из торговых автоматов. Их много? Беспокойство в его голосе только росло. Учитель, осада — это серьезно. Я был в столице, когда демоны осадили нас. Осада длилась четыре месяца к ряду, и много людей умерло от голода. Люк, — усмехнулся я, — ты мне доверяешь? Он мгновенно вытянулся в струнку. Больше, чем самому себе, учитель. Люк чуть ли в струнку не вытянулся, всем своим видом показывая, как сильно он мне предан. «Тогда не пари горячку», — осадил я его. «Ты не у себя в столице. Здесь все иначе, и волноваться нужно о совершенно других вещах. Обещаю, что у нас будет и еда, и вода, и даже самый лучший в мире повар». Я завернул за угол. «Хорошо еще, что мы находились на одном этаже с лабораторией Ханагавы. В условиях осады, выражаясь языком Люка», — Мне не хотелось приближаться ни к лестницам, ни к почти наверняка заблокированным лифтам. — И сейчас я вас познакомлю, — заключил я, пять раз стуча кулаком в дверь. Внятно расслышать, что происходит внутри, я не мог. Все заглушала надоедливая сирена, а потому, когда вместо ответа изнутри раздался какой-то одиночный толчок, я удивленно приподнял бровь. — Профессор, это я! — мне пришлось буквально кричать. — Откройте дверь, без шуток! «С этого расстояния, конечно, я уже мог просто связаться с Сенатом, но если профессор уже сейчас пытается хитрить...» Дверь распахнулась. Ханагава стоял на пороге, чуть взъерошенный, с покосившимися бок очками. В свободной руке он держал мячик для пинг-понга. «Они тут что, в игрушки играли все это время?» «Да-да, конечно, проходите», – кивнул он, отодвигаясь в сторону и давая мне пройти. «Что там происходит? Сигнализация? Вся эта толпа военных снаружи?» «Толпа? Так-так, интересно. Кажется, я угадал с тем, каким будет следующий шаг Крейна. Теперь бы еще понять, чем на этот шаг отвечу я. Но прежде чем я успел расспросить профессора поподробнее о том, что происходит снаружи, позади меня раздался искаженный от волнения голос Люка. «Учитель, осторожно! Здесь жуткий монстр! Берегись!» Люк занес меч и уже буквально готовился вырваться вперед, чтобы поразить Сената своим оружием. Я не успевал ни сделать, ни сказать ничего. «Артур Готфрид!» – Дурниной заорал Сенат, разнося свои щупальца по всей лаборатории. Судя по звуку, что-то упало. «У тебя за спиной враг с оружием! Берегись!» Повисла пауза. Мы с Ханагавой глядели на двух остолопов. Он, ничего не понимая... «Я же взглядом, которым смотрят на безнадежных идиотов!» «Ты сказал Артур Готфрид?» Люк замер на полувзмахе. «Ты знаешь моего учителя?» «Он не твой учитель!» Ощерился всеми пастями Сенат. «Он наш Артур Готфрид!» «Спокойно, спокойно, горячие парни!» Я развел руки в стороны. «Я и тот, и другой. Все в порядке. Мы все тут в одной лодке. И я настоятельно рекомендую вам...» перестать ее раскачивать. у у, -у Сенат вновь уменьшился в размерах и прекратил раскачивать тентаклями во все стороны. Мои извинения, незнакомый союзник. Нет-нет, Люк поскреб пятерней голову, опустив меч. Это я должен принести извинения, я не знал. Но кто ты есть, о дивная тварь? За разговором двух вернейших членов фан-клуба Артура Готфрида Можно было наблюдать вечно, и я лишь покачал головой. «Профессор, у нас немного времени», — предупредил я. «Что там снаружи? У вас есть камеры, так?» «Да», — косясь на люка с каким-то священным благоговением, Ханагава закивал. «Они выводят прямо мне в интерфейс, как я и говорил». «Серьезно, это тоже?» — присвистнул я. «Скажите лучше сразу, куда вы их не поставили, профессор». «Я хотел жить, господин Готфрид». Азиат пожал плечами. «Я сделал все, что было в моих силах». «Артур, просто Артур». Я сцепил руки замком и уставился на него. Позади меня Люк и Сенат активно общались, но я не вслушивался в их диалог. «Так что там снаружи, военные?» «Целая армия», – покачал головой Ханагава. «Видимо, Крейн решила разобраться с вами наверняка, Артур. Я вижу по меньшей мере полдесятка танков, два вертолета». «Да уж», — согласился я, усаживаясь на офисный стул. «Я сделал достаточно, чтобы мой рейтинг составляли все шесть звездочек. У вас есть какие-то реальные предложения?» Профессор, конечно, был робким чудаком, но, во-первых, чертовски умным чудаком, а, во-вторых, хорошо знающим обстановку, или лучше меня, по крайней мере. Ну а самое главное, его жизнь сейчас целиком и полностью зависела от меня, и он с его профессорским умом Должен был это понимать. Как бы ни закончилось сегодняшнее столкновение, Крейн не захочет оставлять его в живых дольше, чем это необходимо, а подстроить трагическую гибель теперь будет легче легкого. У здания много входов и выходов, но все они контролируются. Кажется, Ханагава листал экраны камер, переключаясь с одной на другую. У меня были определенные надежды на вертолетную площадку, но они подняли в воздух все вертолеты, там тупик. «Ладно, не унывайте», – поджал я губы, – «что-нибудь придумаем? Для начала можете подключить все эти камеры к моему интерфейсу. Было бы полезно видеть, с чем мы имеем дело». «Конечно, конечно», – профессор опрометью бросился к компьютеру. «Да, его прижимало крепко, и он это осознавал». «Поторопитесь, профессор», – сообщил я. «Крейн напуган до усрачки, но как только к нему вернется способность здраво соображать», Он просто даст команду отключить по всему зданию электричество, и ваши сервера перестанут работать. «Электричество?» – прыснул японец. Артур, при всем уважении, это прошлый век. Вся техника на автономном питании, у ключевых компьютеров по 3-4 запасных генератора. Даже Крей не сможет отключить их все». Я лишь пожал плечами. Ему виднее, в конце концов. И в итоге мы постановили, что идея служения Артур Готфриду лучшая из всех возможных вариантов, и единогласно проголосовали за это правило. Тоном довольного кота промурлыкал Сенат. До сих пор ни разу об этом не пожалели. Ха! – поморщился Люк. Парочка так увлеклась своим спором, что даже не заметила, что я смотрю на них. Я служу Артуру не из-за выгоды. Эта идея великая и светлая, у него всегда все схвачено. Он одолел одно из величайших зол, что существовало на свете, темного архимага по имени Виссарион». «Мы все пытались убить Виссариона», – со вздохом признался Сенат. «Да», – не поверил Люк, вскакивая с места. «Да, но ни у кого не получилось», – также печально констатировало существо. «А Артур Готфрид смог». Поэтому мы сочли его самым достойным из всех. Несомненно, весомо согласился Люк, усаживаясь обратно в кресло. Достойнее учителя не найти никого. И как он поместился в кресло в этих своих громоздких доспехах? О, вдруг встрепенулся Сенат, как большая змея, свернувшись кольцами. А еще он показал нам дивное место, что именуется... «КФС, ты обязан там побывать. Это трактир, где готовят лучшие в мире яство, и...» Ф махнул рукой Люк. «В своем мире я был королем и даже императором. Я повидал столько перов, что каким-то трактиром меня не удивишь. Наверняка этот КФС просто едальня для купцов побогаче, недостойная августейших особ. Ого!» Он стал снобом за двадцать лет правления, и куда делся прежний люк, пастух, простой как крепа. Возьми свои слова обратно, Взъярился Сенат. Ты должен взять свои слова обратно. Ни императорам, ни богам не готовили лучше, чем это делают вы. Погодите, погодите. Профессор буквально вылетел из-за угла и уставился на люка с каким-то странным выражением лица. Простите, что вмешиваюсь, минуточку, но вы сказали что в своем мире были императором? — Ну да, — Люк удивленно поглядел на него. — С кем не бывает. А что такого? — Это чрезвычайно интересно. И к тому же, как вы пересекли границу миров? Глаза профессора сверкали, как у школьника, увидевшего журнал «Плейбой». — Я должен это знать, это крайне важно. Я нахмурился. Погодите-ка. — Профессор, я встал с кресла и быстро направился к японцу. Вы что, понимаете, Люка? До этого момента я полагал, что мы с Сенатом и Люком единственные здесь, кто владеет иномирным языком. Но, кажется, это совсем не так. Да, профессор перевел на меня отсутствующий взгляд. Кажется, вопрос, заданный им сейчас, занимал его куда больше, чем вопрос, заданный мной. Так-так. Нет-нет, не уходите от темы, настоял я. «Каким образом вы понимаете язык другого мира, первый раз услышав его?» «А это...» – профессор отмахнулся. «Своими вопросами я мешал ему погрузиться в науку, и даже про окружавшее здание войска он сейчас, похоже, забыл. Не до того. Может, я перехватил его интеллект?» «Да, это...» – кивнул я. «В чем секрет? Какие-то технические примочки?» «Разумеется!» – подтвердил он. Одно из приложений для интерфейса 2.0, что я разрабатываю. Вот, сейчас испытываю пререлизную версию, и как видите, она работает безупречно. Я нахмурился еще сильнее. Переводить земные языки, ну, допустим, все они внесены в базу, и когда русский слышит американца, интерфейс просто преобразует английский текст в русский. Но откуда в базе может находиться язык давно погибшего, да и живого тоже? параллельного мира. «Черт!» – пробормотал я. «Демоны! Демоны и их штучки!» Врата, открывающие путь в другие миры. Интерфейс, дающий возможность сходу понимать их обитателей. Плутающий с таким обвесом превращался в идеального попаданца. В том, что все это как-то укладывалось в планы демонов, даже сомневаться не приходилось. «Господин Люк, продолжайте, продолжайте!» Ханагава с восторгом глядел на новый объект для исследований. Но все, теперь он точно удавится за то, чтобы пойти со мной, даже если от этого и не зависела бы его жизнь. Возможность изучить и Сенат, и Люка одновременно, да для него это как подарок на день рождения. «А что продолжать?» – Люк почесал в затылке. «Ходили легенды, что Артур еще жив, и что он перемещен Виссарионом в темное и страшное место» где вечно охраняет миры от зла. — Виссарион? — насторожился Ханагава. — Я потом расскажу, — махнул я ему рукой. — Когда будем в безопасности, не отвлекайтесь, профессор, не отвлекайтесь. А я уже закончил. Ханагава ударил по клавишам, и перед моими глазами вдруг вспыхнула картинка. Один из входов в университет плутающих был оцеплен так, словно Крейн на полном серьезе решил воевать с целой армией. «Может, он поверил моему переводу или просто страхуется?» «Ну и вот», – заключил Люк, – «я туда пришел, а там это... портал зажегся. Я шагнул внутрь, и вот я уже рядом с учителем». Я моргнул, и картинка сменилась. «Да уж, обложили нас со всех сторон. Уйти будет тяжело, не рыть же подкоп. Профессор», – я серьезно поглядел на Ханагаву, – «какие у нас есть варианты?» «Я надеялся, что вы мне скажете», — потупился ученый, наконец вспомнивший, что для того, чтобы опубликовать свои новейшие исследования, для начала нужно выжить. «Но разве вы не сможете победить их?» Устроить резню в центре города. Я покосился на сенаты Люка. Они сильны, конечно, но экспериментировать не хотелось. Крейн знал, с кем воюет, и наверняка пригнал лучших. — Если вы не знаете, то положение отчаянное, — вздохнул Ханагава, — настолько отчаянное, что я почти уже решился использовать врата. — Врата? — я вскинул брови. — Хотите удрать в другой мир? — Вариант, конечно, но при условии, что мы сможем вернуться. — Нет, нет, — покачал головой профессор. — Врата могут перемещать не только между мирами, но и внутри одного мира. — Чего? — не поверил я, выключая камеры. Профессор, вы хотите сказать, что у вас тут в шкафу лежит гребаная портальная пушка, а вы мне голову морочите? Ну, почти так, печально улыбнулся он. Но есть одно неприятное качество, нюанс, который почти отсекает этот вариант побега. Технология не закончена. В другие миры она перемещает безупречно. Но когда речь идет об этом... Говорите, нахмурился я. «Портальная пушка, как вы говорите, перемещает в случайное место», – заключил профессор. «Любое место в пределах планеты Земля. А учитывая, какую площадь суммарно занимает туман, нас, скорее всего, занесет именно туда или в океан, а может в пустыню. Прецеденты уже были и...» Я помотал головой. «На этот счет не переживайте, профессор. У нас в команде есть один козырь» способны подкрутить вероятность в нашу сторону, я кивнул на Люка. Просто дайте ему нажать на кнопку, и я уверен, куда бы нас ни вынесло, это будет не открытое море и не туман. Нет, в том, что удача Люка сработает, я не сомневался. Мы почти гарантированно не попадем в смертельно опасную ситуацию. Другой вопрос, что может являться удачей для Люка. При мысли об этом мне становилось немного страшно.